глава 9 Не теряя ни секунды, я забежал в реку и принялся вслепую лупить трубой по воде. Петрус тем временем ухватил Марка за одежду и тянул к берегу. Сам Марк проворно полз на четвереньках. Брызги летели во все стороны, и я никак не мог рассмотреть гадину, которая вздумала поохотиться на Марка. Поэтому беспорядочно махал трубой скорее от страха, чем от ярости, пятись вслед за попутчиками. Они, наконец, добрались до берега. Петрус вытянул Марка из воды и закричал. «Ал, быстрее!» От волнения он даже забыл назвать меня братом. Я выскочил на берег, оглядываясь каждую секунду. Поверхность воды была абсолютно спокойна. Если какой-нибудь доказухой пытался к нам подкрасться, он предпочел не связываться с такой шумной компанией. «Наверное, мне показалось, братал», — виновато сказал Петрус. «Да нет», — шумно выдохнул я. «Я тоже видел тень под водой». «Большую?» — живо поинтересовался Петрус. «Я пожал плечами». «Метр полтора». «Значит, это был детеныш», — успокоился Петрус. «Он не напал бы на нас. С человеком ему не справится «Ваша милость, простите, что я перепугал вас». Он опять поклонился Марку. Марк не обратил на него никакого внимания. Он сидел на земле, пытаясь расшнуровать ботинок. Лицо Марка побледнело и резко контрастировало с рыжими волосами. «Что случилось?» — стревожно спросил я его. «Нога!» — сквозь зубы отозвался Марк. Я помог Марку снять ботинок. С виду с ногой было все в порядке, но ступать на нее Марк не мог. Я осторожно ощупал сустав и повертел ступню из стороны в сторону. Перелома нет, и вывиха тоже. Похоже, вы растянули связку, ваша светлость. Черт, как же не кстати. Там был камень на дне, — угрюмо сказал Марк. Я наступил на него и поскользнулся. Ничего, всякое бывает. Только не вздумайте надевать ботинок обратно. Нога распухнет, потом не снимем. Я забрал у Марка ботинок и засунул его в свой мешок. Петрус почтительно наблюдал за моими манипуляциями. «Ты лекарь, братал?» спросил он вполголоса «Что?» «Нет». Я отрицательно махнул головой. «Но с легкими травмами разобраться могу. Брат Петрус, нам придется нести мар... его светлость». «Конечно». Готовно закивал монах. «А как? Может быть, вы подождете здесь, а я схожу в монастырь за повозкой?» Я призадумался. Ждать и ничего не делать было очень заманчиво. Но кто мог поручиться, что Петрус вернется? Не то, чтобы я не доверял ему. Но в жизни бывает всякое. А в одиночку я Марка далеко не утащу. Сделаем вот что. Ты, Петрус, возьми за плечный мешок его светлости и надень на себя. А я вырежу палку подлиннее. Титановая труба подошла бы идеально, не будь она так коротка. Я достал из кармана складной нож и огляделся. Возле дороги стояло подходящее прямое деревце. Несколькими движениями я срезал его под корень, очистил от веток и отрезал верхушку. Получилась крепкая жертва длиной метра полтора. Мы с Петрусом встали плечом к плечу, и я просунул жерсть под все четыре лямки наших заплечных мешков на уровне пояса. Трон готов, ваша светлость. Садитесь между нами и крепко держитесь за наши шеи. Вода хлюпала в ботинках. Хорошо, хоть мокрая обувь не натирала ногу. Зато плечам доставалось по полной. Под тяжестью Марка лямки немилосердно врезались в кожу даже через одежду. Сразу за рекой начинались деревенские поля. Это было нам на руку. Пробираться сквозь кусты с Марком на руках мы бы не смогли. Краем глаза я осматривал неровные лоскуты возделанной земли, зеленевшие молодым ячменем и овсом. Значит, на Тарасе сейчас весна. «Скажи, братал», — пропыхтел Петрус, — «а где ты достал такой великолепный нож? Я никогда не видел ножей, у которых лезвие складывается». «Купил, по случаю, у одного кузнеца», — невозмутимо отозвался я. «Очень полезная вещь в дороге». Разговорчивость монаха следовало использовать в своих целях. Нам пригодятся любые сведения но если он поймет, что мы не в курсе самых элементарных вещей, может что-нибудь заподозрить. Значит, нужна легенда. Эх, была не была. Скажи, добрый брат Петрус, спросил я монаха, ты когда-нибудь видел море? Что ты, братал, охотно отозвался он. до «Да моря от нас не меньше десяти дней пути. Я бы сходил посмотреть, но настоятель не отпустит. А интересно было бы увидеть корабли, на которых плавают к диким островам. Я слышал, там живут люди, которые ходят на голове и не верят в Создателя. Ну вот и отлично. Простодушный монах сам подсказал мне идею. «Все это в раке, добрый брат Петрус. Важно, — заявил я, незаметно толкнув Марка локтем в бок. Мы с его светлостью сами с диких островов. Его светлость Марк правит островом, а я его доверенный слуга». Глаза монаха округлились от удивления. «Да ты что! — воскликнул он. — А как же вы попали к нам? Корабль, на котором мы плыли, настигла буря, и он разбился о скалы». Все моряки погибли, только мы с его светлостью сумели выплыть на берег. Несколько дней шли пешком по лесу, пока не наткнулись на дорогу. Вот и встретили тебя». Конечно, дыр в этой истории было предостаточно, но она хорошо объясняла нашу неосведомленность в местных обычаях. Марк Молочина благоразумно помалкивал, крепко держась за наши плечи. «Пешком по лесу?» – изумленно покрутил головой Петрус. «Да как же вас монолопа с авирами не сожрали?» «Кто?» – спросил я. «Авиры». Это те дьявольские отродья, от которых вы, благодаря Создателю, помогли мне отбиться в лесу. А от Монолопа мы вовремя убежали. Неужели на диких островах они не водятся? Хвала Создателю нет». «Как же вам повезло, добрый брат Ал», — завистью вздохнул Петрус. «А я уж каждую ночь трясусь от страха в своей убогой келье». «Зачем же ты живешь один в лесу, брат Петрус? Почему не в монастыре вместе с братьями?» «Я вор, брат Ал», — пригорюнился Петрус. «В постный день...» Украл с монастырской кухни яйцо и съел его. Вот отец-навигатор и отправил меня в лес рубить дрова и грехи замаливать. Второй месяц я прошу Создателя о прощении, и вчера ночью он явил мне чудо. Он понизил голос и продолжал. Я видел, как ангел с демоном сражались в небесах. Демон был побежден, рухнул вниз и сгорел, а ангел взмыл в небо. Тут Петрус совсем перешел на шепот. «И еще кое-что я видел, братал, но об этом не скажу» даже настоятелю. И ты поклянись, что никому не расскажешь. Клянусь, брат Петрус, я видел, как ангел после боя опустился на землю. Он был огромный и блестящий, с двумя огненными хвостами. Черт, вот только этого нам и не хватало. Выходит, этот глазастый брат Петрус видел посадку малышки Белла. А ну, как монах возьмет и с его-то болтливостью. Надо было срочно что-то делать. Я слышал подобное, добрый брат Петрус. Важно кивнул я монаху. Несомненно, это знак, что Создатель простил тебе кражу. Ха, было бы еще что прощать, подумал я про себя, но вслух этого говорить само собой не стал. К чему расстраивать хорошего человека? Но в милости своей Создатель испытывает тебя, поэтому он показал тебе тайное чудо, о котором нельзя говорить никому. Я знал одного человека у нас на островах. Ему тоже явился ангел, а он разболтал об этом всей округе. И что ты думаешь? Что? Стревоженно спросил Петрус. Месяца не прошло, как он утонул на рыбалке. «Упокой, Создатель, его душу!» — расстроенно пробормотал монах. «Но послушай, братал, ведь тебе-то я рассказал про ангела, что же теперь будет со мной?» «До чего все-таки впечатлительный монах мне попался?» Я поспешил успокоить Петруса. «Ты сделал это по простоте душевной, а Создатель любит простых людей. Но больше не искушай судьбу. А теперь предлагаю передохнуть. Ваша светлость, вы изволите?» «Конечно, Алла, отдохни. И ты, Петрус, тоже», — отозвался Марк. Кажется, он начинал осторожно входить в роль аристократа. Мы осторожно опустили Марка на траву, которая уже успела подсохнуть. Он неудачно ступил на больную ногу, непроизвольно застонал и виновато взглянул на меня. Я ободряюще улыбнулся ему. «Ничего, ваша светлость. Через пару дней ноге станет полегче». Я вытащил надоевшую жертву из лямок наших заплечных мешков. Петрус с довольным видом плюхнулся на траву и шумно засопел. «Все испытания создатель посылает нам для нашего же блага. Так примем их со смирением», — пробурчал он себе под нос. Я с наслаждением улегся на спину, глядя в чисто вымотое дождем голубое небо. Такое небо редко увидишь на заселенных планетах. По большей части они обращаются вокруг красных карликов, как Местрия или Веринда-2. Свет этих звезд придает атмосфере фиолетовый оттенок. Но звезда Тараса была желтым карликом, точь-в-точь, точь, как земное солнце. «Наверное, первым поселенцам здесь понравилось», — подумал я. «Добрый брат Петрус, расскажи нам, как называется ваша местность?» Спросил я его. Мы с его светлостью никогда прежде не бывали в этих местах. Штурманство Бедония. Отозвался пухлый монах, чурис на солнце. А управляет им добрый штурман Трюго, младший брат его величества капитану Густава 38-го. Живем мы, слава создателю, тихо. Ни войн, ни междоусобиц. Экипаж сеет ячмень, печет хлеб, варит пиво да благодарит капитана. Поговаривают, правда, что в дремучем лесу завелись дезертиры. Ну да наши десантники быстро с ними разберутся. Я услышал сдавленный смешок. Марк зажимал рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Да и мне стало смешно. Надо же, капитан Густав 38-й. Интересно, сколько сотен лет Тарас отрезан от остальной галактики? Да, для нашего литературы ведоэтнографа здесь немало работы. Дотащив Марка до деревни, мы с Петрусом в конец обессилили. Надо думать, не меньше пяти километров прошагали по колее, вьющейся в холмистых полях волоча на плечах человека. Деревня была обнесена крепким бревенчатым частоколом. Заостренные верхние концы бревен угрожающе торчали в небо. Мало того, наружу из-за крепкой ограды торчали наклоненные и тоже заостренные бревна. Это сооружение походило на крепость, которая грозно ощетинилась деревянными иглами. «Что, случаются нападения на деревню?» — спросил я монаха. «Что ты, добрый братал?» — отозвался он. «У нас мирное штурманство. Вот надоусы часто забегают на поля а иногда и до деревенских огородов добираются. А в прошлом году занесло бешеного монолопа, но его отогнали огнем. Мы протиснулись в щель крепких дощатых ворот, которые никто не охранял. Из последних сил проковыляли по пыльной деревенской улице под виноватые вздохи Марка и рухнули возле дверей трактория, как назвал ее Петрус. Это было приземистое двухэтажное здание с маленькими окнами и широкой дверью, сложенное из дикого камня на растворе. «Ничего!» шумно выдохнул монах. «Сейчас отдохнем, выпьем пиво, а там уже и до монастыря недалеко». Я протестующий помотал головой. «Нет уж, добрый брат Петрус, совесть не позволяет мне дальше утруждать тебя. Мы останемся в этой чудесной тротории. У вас найдется комната?» Последнюю фразу я адресовал хозяйке заведения, которая вышла на улицу поглядеть, что случилось. Темноглазая крепкая красавица с черными словно смола кудряшками решительно кивнула, не отводя удивленного взгляда от Марка. Черт, надо было сказать ему, чтобы надел капюшон, запоздало подумал я. Ну да ладно, что уж теперь поделать, но торчать на улице нам все равно не следовало. Брат Петрус, давай занесем его светлость в троторию, сказал я монаху. Прекрасный род хозяйки тротории приоткрылся, и еще бы, не каждый день в ее заведение приезжает аристократ, верхом на монахе. Дверь тротории была слишком узкой, чтобы пройти в нее втроем, поэтому я помог Марку подняться, и он, опираясь на меня, кое-как вошел внутрь. В полутемном зале, словно в райском саду, царила благословенная прохлада. Мы доковыляли до стола в дальнем углу и плюхнулись на крепкую деревянную скамью. Черноволосая красотка сама принесла поднос с большими глиняными кружками, над которыми густой шапкой поднималась желтоватая пена. «Лучшее ячменное пиво в округе», — сказал Петрус, поблескивая щелками глаз. «Холодное? А до чего крепкое?» Он восторженно прочмокал полными губами. «И беру я за него недорого», — подхватила хозяйка. «Два медика за кружку. Ужин двоих — 10 медиков. Комната с умывальником — еще 10 Если его светлости», — она почтительно взглянула на Марка, «нужен лекарь, я немедленно пошлю мальчишку». «Нет, лекарь не нужен», — ответил я и достал из кармана штанов десятиграммовый серебряный брусок. «Этого хватит, чтобы расплатиться за пиво, ужин и ночлег?» «Добрый брат ал обеспокоенно вмешался Петрус. «Почему бы вам с его светлостью?» Не заночевать в монастыре. У нас очень удобные кельи, а ужин лучше, чем в любой тротории. К тому же вы сэкономите деньги, а это очень важно в дороге». Он наклонился ко мне и шепотом продолжил. «Ты очень обяжешь меня, брат, если пойдешь со мной к отцу-навигатору и подтвердишь, что я не выдумал историю о чуде, чтобы оставить покаяние в келье. Отец-навигатор суров к отступникам, хоть и справедлив». Я сделал большой глоток холодного пива и задумался. Довести Марка до монастыря на повозке всяко проще, чем тащить на себе. Плечи у меня так и ломило от лямок. Пока его нога будет заживать, я успею выпросить монахов о барфе Да и брату Петрусу надо помочь. В нашей ситуации ни один союзник не бывает лишним». «Ваша светлость», — обратился я к Марку, — «вы позволите мне с братом Петрусом сходить за повозкой для вас?» «Конечно, ал кивнул Марк, не отрываясь от кружки. «Идите, а я пока посижу здесь». «Но сначала я помогу вам добраться до комнаты», — вздохнул я. «Обопритесь на меня». «Я помогу его светлости», — вмешалась хозяйка тротория. «И лучшую комнату приготовлю, и ужин подам. Идите за повозкой, ни о чем не беспокойтесь». Мы не спеша допили пиво, которое действительно оказалось восхитительным. Холодное, с приятным кисловатым привкусом, оно слегка пощипывало язык и заметно ударяло в голову. Марку хозяйка, кроме того, принесла блюдце поджаренных соленых сухариков, которыми он с нами щедро поделился. «Ну что же, брат Петрус, идем!» Я с сожалением вылез из-за стола. Так не хотелось уходить из этой уютной прохлады тротория. Монах торопливо допил вторую кружку пива и тоже поднялся. «Идем, братал, создатель милостив к тем, кто не откладывает благое дело!» Монастырь был со всех сторон обнесён высокой бревенчатой стеной. По сравнению с ней ограда деревни выглядела хлипким палисадом. Я задрал голову, разглядывая верхушки бревен. До них было метров шесть, не меньше. — Вот это я понимаю уединение, — одобрительно сказал я Петрусу. — Ничего не поделаешь, — пожал он плечами. Лесные звери часто норовят нарушить молитвенную тишину. А у нас не так много братьев, чтобы отбиться от монолопа. — Что это за монолоп такой, о котором ты все время упоминаешь? — спросил я. — Ох, братал, монолоп — это настоящее чудище. Ростом с хорошее дерево. А в пасть его запросто поместится человек. Бегает он на двух ногах, да так быстро, что только на Креолофию и ускачешь. А на передних лапах у него когти, каждой величиной с твою руку. Наш штурман со своими десантниками иногда охотится на монолопов, чтобы показать доблесть. Так редкая охота, я тебе скажу, обходится без жертв. Петрус постучал в неприметную калитку. Через маленькое смотровое окошко на нас уставился внимательный глаз. Затем калитка бесшумно открылась, и я увидел плечистого монаха с суровым лицом. Мы с Петрусом кивнули монаху, монах молча поклонился в ответ. Затем повернулся, И тщательно запер калитку. «Вот наша церковь». Петрус показал рукой на приземистое каменное строение, увенчанное небольшим деревянным шпилем. «Здесь общая трапезная и хозяйственные постройки. А вот там кельи-братьи. Давай пройдем через кухню, братал. Я шепну словечко брату-повару, чтобы приготовил ужин повкуснее». Пригибаясь, мы вошли в низкую дверь. За ней тянулся длинный узкий коридор. Солнечный свет из окон под потолком пятнами падал на пол. Мы прошли по коридору, затем повернули направо и еще раз направо. Монастырь несколько раз перестраивали, извиняющимся голосом сказал Петрус. Сюда, братал. Он с натугой открыл очередную дверь. «Осторожно, там ступеньки, я сейчас возьму свечу». Я шагнул в проем, и дверь за моей спиной внезапно захлопнулась. Я остался в полной темноте.